Алола, убрав телефон, аккуратно выехала на улицу и поехала в район Исакиевской площади, где на набережной Мойки находился небольшой частный отель под названием «Медный всадник». С хозяином отеля все было сговорено еще утром. Он пускает к себе постоялицу, регистрируя ее как приезжую из Екатеринбурга Земфиру и патову, не спрашивая документов. В холле отеля не было никого подозрительного. Там вообще никого не было. Поздоровавшись с портье, Лола поднялась на лифте на второй этаж и открыла двери комнаты. Номер как номер. Чисто, уютно, тепло. Лола тщательно заперла дверь, прошлась по комнате, проверяя, как учил Леня, наличие жучков. Но то ли их не было, то ли она оказалась плохой ученицей, только никаких подслушивающих устройств в номере не обнаружилось. Лола вздохнула, покурила на балконе, потом смыла грим и приняла душ. Оставалось только лечь спать, чтобы ночь скорее прошла. Если спать, то не умрешь от скуки. Но сон не шел, потому что накануне Лола спала как сорок, больше 12 часов. Но разумеется, бессонница у нее не от этого. Тут же поняла Лола, просто ей не хватает пуи. Песик всегда ночью уютно посапывал рядом. Лола привыкла к нему и сейчас затосковала. Как там живется ее бедной собачке? Кто позаботится о ней? Конечно, Лёня к Пуи относится неплохо. Он выгуляет и накормит песика. Но Пуи не привык спать один. А место у Лени под боком прочно занято котом. А Аскольд умеет быть ужасно противным. Он никогда не уступит своего. «Бедный Пуи!» На глаза у Лолы навернулись слезы. Рука протянулась к телефону. Позвонить, утешить, сказать, что Лола не бросила свое сокровище навсегда, что она скоро вернется. Но тут же перед ней встал во весь рост ее компаньон. Он говорил что-то и грозил пальцем. «Никогда не звонить! Ни под каким видом!» «Никакой связи, кроме экстренной, в том случае, если что-то неожиданно изменится. Лолка, все это очень серьезно. Ты, госпожа Ипатова, и забудь про все остальное!» И Лола сдержала порыв. Правда, для этого пришлось поплакать в подушку и даже укусить эту самую подушку за край. Она оказалась удивительно невкусной, и Лола помаленьку успокоилась. Уже поплыли перед глазами сказочные видения. Замки, всадники на лошадях, озеро с белыми лебедями. Как вдруг в уши вторгся посторонний звук. Лола открыла глаза и села на постели. Звук оказался зумером телефона. Того самого, с которого она звонила Маркизу под видом Земфиры и Патовой. Лола протерла глаза и уставилась на телефон. Он подпрыгивал на столике и даже медленно двигался в ее сторону. Она подождала еще немного. Телефон не умолкал. Тогда она с опаской протянула руку и поднесла телефон к уху. «Добрый вечер!» Раздался в трубке негромкий, вкрадчивый и до боли знакомый голос. «Я вас не разбудил?» Лола перевела дух и хотела тут же заорать. «Ленька, паразит!» «Ты напугал меня до смерти! Сам же не велел звонить, а сам трезвонит! Что у тебя стряслось?» Но голосовые связки не сразу отошли от спазма. По актерской привычке Лола машинально выждала немного, чтобы голос не был хриплым, и за это время успела прийти в себя и вспомнить, что она в данный момент вовсе не Лола, а некая Земфира Маратовна Ипатова». Лола сосредоточилась и ответила низким голосом, слегка растягивая слова. «Добрый вечер. Прошу прощения, с кем я разговариваю?» «Это Леонид», — откликнулся голос, в чем Лола и не сомневалась. «Видите ли, в чем дело? У меня изменились обстоятельства. Если вы не против, я хотел бы перенести время и место встречи». «Мы встретимся в двенадцать часов у памятника Достоевскому возле Владимирской площади. Вам подходит?» «Ну, я не знаю», — мямлила Лола, совершенно сбитая с толку. «Я плохо знаю ваш город». «О, я вам сейчас объясню», — с готовностью предложил Леонид. «Это очень просто. Вы доезжаете до Владимирской площади...» «Паркуетесь и идете пешком по улице Правды, совсем недалеко. Памятник хорошо виден, там еще такой скверик...» Лола напряженно вслушивалась в голос, ища хоть какую-нибудь зацепку. Что еще Ленька придумал? Почему он не поставил ее в известность, что решил изменить операцию? «Не удивляйтесь, если к вам подойдет женщина», – продолжал Маркиз. «Это моя помощница». Она пользуется полным моим доверием. «Да, да», – рассеянно сказала Лола. «Я согласна. В полдень у памятника Достоевскому». «Буду с нетерпением ждать встречи». Расшаркался голос в трубке, но Лола уже отключилась. Она задумчиво поглядела на телефон и брезгливо бросила его на столик. Потом встала и босиком направилась в ванную где долго и внимательно рассматривала себя в зеркале. Что все это значит? Что значит этот поздний звонок? Голос по телефону был, несомненно, Лене Маркиза. Он звонил заказчице, чтобы перенести встречу. Но заказчица-то она, Лола. То есть не Лола, а Земфира. И что это он там говорил о помощнице? Пробормотала Лола, но тут же испуганно закрыла рот рукой. Ленька говорила, что в номере и у стен могут быть уши. А голос в трубке вообще много чего говорил, в частности, про какую-то помощницу. «Но ведь помощница у Лени только одна, та, которой он доверяет как самой себе», — думала Лола. «И помощница — это я, но ведь он звонит мне как заказчице и говорит про помощницу. Чушь какая-то». Лола снова внимательно поглядела на себя в зеркало. Что же это получается? Может быть, я — это не я? Или наоборот, не я — это я? Но свежее безгримо лицо в зеркале тут же доказало ей, что это именно она, Лола, что они с Леней и Маркизом уже больше двух лет успешно сотрудничают, что Маркиз ее никогда не подводил и много раз выручал и вытаскивал из разных передряг. Лёня крепко-накрепко вбил ей в голову, что при подготовке к операции нужно выработать четкий план и следовать этому плану во что бы то ни стало, ничего не меняя, чтобы не подвести партнеров. И если сейчас он позвонил и изменил место встречи, стало быть, что-то пошло не так. И это и есть тот самый экстренный случай, когда нужно срочно связаться с ним. Не по телефону. Нет. Телефоном он пользоваться запретил. Лола встряхнулась, приободрилась и решила, что пора действовать. Она надела джинсы, темный свитер и кроссовки. Быстренько соорудила на постели излишнего одеяла силуэт лежащего человека, положила на подушку парик, который она надевала, будучи земфирой, и выскользнула на угловой балкон. Специально заказали номер с таким. И чуть в стороне проходила пожарная лестница. Между Лолиным балконом и этой лестницей кто-то забыл открепить трос, каким пользуются мастера по установке спутниковых антенн и те, кто вешает наружную рекламу. Леня Маркис с утра сначала сделал так, что в отеле все телевизоры перестали показывать. Потом явился под видом мастера и сказал, что все дело в антенне. Телевизоры заработали, но про трос Леня временно забыл. Лола подтянула к себе трос и повисла на нем. Оттолкнувшись от стены, она без труда приблизилась к пожарной лестнице, ухватилась за ржавую перекладину и через три минуты была уже внизу. Поглядев вокруг и убедившись, что никому до нее нет дела, Лола бросилась бежать, стараясь не сильно шуметь. В кроссовках это было нетрудно. Через два квартала она нырнула в тупичок и оказалась возле припаркованной машины скромной девятки. Лола постучала в окно и, когда оно опустилось, раздраженно бросила. «Спишь на работе?» «Не злись», — примирительно сказал ухо, который дежурил по просьбе маркиза. «Думал, уж не придешь. А что случилось-то?» Лола плюхнулась рядом с ним и сообщила о разговоре. «Лолка, он тебе точно не звонил», — нахмурился ухо. Он бы сказал, «А ты уверена, что это был он? Ты с просоньей не перепутала? Знаю я вас, девчонок. Спите, как сурки». «Что ты знаешь?» – завелась Лола. «Ты только в своих машинах понимаешь!» Это была чистая правда. Ухо знал машины, как никто. Маркиз был знаком с ним давно. Ухо неоднократно помогал ему с машинами. Он мог в считанное время раздобыть любое транспортное средство, от игрушечного детского самосвала до мощного курьерного грузовика и от реанимационного автомобиля до коллекционного розового кадиллака середины прошлого века. «Ну ладно, ладно, что ты такая нервная!» — примирительно сказал Ухо. «А ты по голосу его узнала?» «Нет, по трусам!» — расверепела Лола. Ну как я еще могла его узнать, если он со мной по телефону говорил? Да не он это был. Ладно, не кипятись. Ухо попытался отодвинуться подальше, но мешала руль. Я все понял. Завтра в двенадцать у памятника Достоевскому. Там еще слепой на гармошке играет. Не волнуйся, иди спать. А мы уж с Маркизом подготовим комитет по встрече. А как там Пуи? Жалобно спросила Лола. Ухо, который вообще забыл, что Пуи существует на свете, клятвенно заверил ее, что с песиком все в порядке. Он поужинал с большим аппетитом, посмотрел детскую передачу и теперь спокойно спит. Лола тяжко вздохнула и отстала. Решили наплевать на конспирацию и подвести Лолу поближе к гостинице. Машина медленно проехала два квартала по набережной, Ухо поглядел на пожарную лестницу и покачал головой. Он залез первым и открыл маленькую дверцу. Она была заперта, что для такого специалиста, как Ухо, препятствием не являлось. Он открыл дверь, погладил Лолу по плечу и уехал докладывать Лене. Лола неслышно прокралась по коридору в свой номер. Никто ей не встретился по пути.